глава пятьдесят планктон взяв от островов крозе курс на северо восток мы вскоре очутились среди обширных лугов брита, размельченной желтой планктонной массы которая идет в пищу настоящим китам повсюду на многие многие мили колыхалась она вокруг нас будто мы плыли по безбрежному полю спелой золотистой пшеницы на второй день нам стали попадаться настоящие киты, не представлявшие, однако, соблазна для охотника за кошелотами Пикода. Разинув пасти, они лениво плавали в клубах планктона, и он застревал на волокнистой бахроме их губ, напоминавшей какие-то удивительные жалюзи, в то время как вода беспрепятственно вытекала наружу. Словно костцы на заре, которые плечом к плечу с тихим шуршанием прокладывают себе путь в высокой расистой траве, плыли эти чудовища, издавая странный травянистый режущий звук и оставляя позади себя в желтых водах бесконечные голубые прокосы. Эта часть океана, известная среди мореплавателей под названием «Бразильские банки», Получило такое имя не потому, что там, как, например, на Ньюфаундлинской банке имеются мели, а из-за своеобразного сходства с травянистым лугом, объясняющегося постоянным присутствием в этих широтах огромных плавучих масс планктона, вследствие чего здесь также нередко ведется промысел на настоящего кита. Однако, пожалуй, один только этот звук — которая они производили, отцеживая брит, и напоминал о косарях. На взгляд же их огромные черные туши, особенно когда они на мгновение застывали в неподвижности, больше всего походили на безжизненные каменные глыбы. и как на широких охотничьих просторах Индии приезжий человек может пройти иной раз по равнине мимо спящего слона, даже не подозревая о том, что это слон, и принимая его за голую черную возвышенность, так случается и с тем, кто впервые видит на море этих левиафанов. И даже когда, наконец, вы все-таки убеждаетесь, что это киты, Все равно бывает очень трудно поверить, чтобы столь безмерно разросшаяся масса была одушевлена такой же жизнью, какая живет в собаке или в лошади. И в самом деле к обитателям морской пучины трудно относиться так же, как и к земным тварям, ибо хотя в старину многие натуралисты утверждали, что каждая земная тварь имеет свое соответствие в море, И хотя, быть может, в общем и целом именно так оно и есть, все же, если перейти к частностям, где, например, найти в океане рыбу, которая по характеру была бы подобна нашей доброй и умной собаке? Разве только вот во всеми проклинаемой акули можно усмотреть с ней какое-то видовое сходство. Однако... Несмотря на то, что люди сухопутных профессий обычно питают к жителям морей самые недружественные, неприязненные чувства, несмотря на то, что морские глубины для нас — извечная терра incognita, и Колумбу понадобилось проплыть над бесчетными, неизвестными мирами для того только, чтобы открыть один поверхностный, неизвестный мир на Западе, несмотря на то что заведомо самые ужасные несчастья по большей части постигались незапамятных времен многие тысячи людей пускавшихся в плавание по морям и наконец как бы ни хвастался младенец человек своими познаниями и искусствами и как бы ни множились эти познания и искусства с течением льстивого времени все равно На веки вечные, до самого судного дня, будет море измываться над людьми, губить человеческие жизни и в пыль разносить гордые крепкие фрегаты, хотя, беспрестанно испытывая одни и те же ощущения, человек утратил, в конце концов, первоначальное чувство ужаса, естественно вызываемого морем. Первый известный нам корабль плавал по океану, который с чисто португальской мстительностью залил весь мир, не оставив в живых ни единой вдовы. Тот же самый океан колышется вокруг нас и сегодня. Тот же самый океан и в этом году разбивает наши корабли. Да-да, о неразумные смертные! Ноев потоп еще не окончен. Он и по сей день покрывает две трети нашего славного мира. Чем же это так разница между собой море и суша, если земное чудо на воде уж совсем и не чудо? Сверхъестественный ужас объял евреев, когда живая земля разверзлась под ногами Корея и его сообщников и поглотила их навеки. А ведь в наше время ни одного дня не обходится без того, чтобы живое море не разверзлось точно таким же образом и не поглотило корабли вместе с экипажами. Но море враждебно не только человеку, который ему чужд. Оно жестоко и к своим детищам. Превосходя коварство того хозяина перса, что зарезал своих гостей, Оно безжалостно даже к тем созданиям, коих оно само породило. Подобно свирепой тигрице, мечущейся в джунглях, которая способна придушить не нароком собственных детенышей, море выбрасывает на скалы даже самых могучих китов и оставляет их там валяться подле жалких обломков разбитого корабля. Море не знает милосердия. не знает иной власти, кроме своей собственной. Храпя и фыркая, словно взбесившийся боевой скакун без седока, разливается по нашей планете самовластный океан. Вы только подумайте, до да чего коварно море. Самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. а как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей, например, акула, во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море, ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну. Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю. Сравните их, море и землю. Не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо, как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя, а вокруг него... Бушуют бесчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя, Бог, человек. Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет.